Несмотря на то, что Гортензия и Сидания теперь не любили друг друга, внешне они сохраняли самые дружеские отношения. И вот однажды вечером, в начале мая 1668 года, герцогиня пришла в отель «Де Курсель» с визитом к дорогой подруге. Мадам де Мазарини была вдвойне удивлена, увидев экипаж маркизы де Кавуа и услышав, что мадам маркизы нет дома. Гнев ее был так силен, что она тут же попросила хозяина дома. Курсель принял красивую женщину наилучшим образом, показал себя галантным и внимательным. Вначале Гортензия была несколько смущена подобным приемом. Оправившись... Она рассказала обо всем, что происходит между маркизом де Кабуа и его супругой, однако маркиз не отреагировал должным образом, и напротив, когда гортынзия посетовала на то, что такой прекрасный маркиз оставлен неразборчивой женой, он загорелся огнем. «Я за вас отомщу, мадам! Клянусь честью, вы не найдете более пылкого защитника, чем я!» «Ах, Маркиз!» — прошептала Гортензия, протягивая ему руку. «Как утешает несчастную женщину ваша клятва! Как это прекрасно — обрести человека такой воли! Не пройдет и трех дней, я вам обещаю, кого искупить свою вину! Но потом...» «Могу я надеяться, что вы позволите мне служить вам?» Гортензия не ответила, но одарила маркиза таким взглядом и улыбкой, что он воспламенился еще больше, хотя это казалось уже невозможным, и тут же стал искать повода спровоцировать маркиза Декавуа на дуэль. История наделала много шума, благодаря стараниям усердных языков. Эти господа встретились 7 мая в 4 часа утра со шпагами в руках в Марре за отелем Де Тюрени, резиденции герцогини де Буйон, младшей и сестер Манчини. Еще не успела пролиться кровь, когда подоспели офицеры графа де Суасона и герцог де Буйон. Дуэлянты вынуждены были примириться. Это очень не понравилось Ледовику XIV, раздосадованному, скандалом и накручиваемому неистовым герцогом де Мазарини и членами святого причастия. Король заключил обоих противников в консьержи, кого остался там на два года. Что же касается скандала, то он не занедлил упасть на голову Гортензии, которая для парижского общества и двора начинала играть роль женщины легкого поведения и была причиной многих историй. Дабы изменить складывавшиеся мнения, графиня Де Суасон, Олимпия Манчини, поклялась добиться для сестры встречи с королем в которой та смогла бы улучшить свое положение, и она представила Гортензию Людовику XIV. «Сир, я вам привезла эту криминалистку, эту злую женщину, чтобы она могла сказать хоть слово?» Увы, когда Гортензия присела в глубоком реверансе, король бросил на нее леденящий взгляд. «Я не думал ничего подобного», — сказал он, но таким тоном, что все присутствующие поняли, что герцогиня де Мазарини не пользуется и никогда не будет пользоваться милостью короля. Все это не ускользнуло и от гортензии. К тому же она не могла не заметить и того, что муж ее и его братство как раз пользуются у короля любовью и доверием, что к ним благоволит и парламент, а значит, можно было ожидать решения против нее, по которому ее могли бы упрятать в монастырь на много лет. И так обстоятельства не были благоприятными. Она обратилась к дорогому шевалье Вероану, который, сколько ни размышлял, никак не мог придумать, чем ей помочь». И вот однажды молодая женщина после долгой паузы в разговоре со своим любовником резко повернулась к нему и бросила пронзительный взгляд, продолжая теребить фалды платья. «Мне в голову пришла неплохая мысль. Начала она. Какая? Бежать!» Покинуть Францию на некоторое время. Я поеду навестить мою сестру Мари в Италию, ее и мужа, Коннетабля Колонну и всех остальных в Риме, моего дядюшку кардинала Манчини. Это единственная возможность ускользнуть от тех, кто хочет забереть меня в монастырь. Вы не думаете, что это может ухудшить ваше положение? Женщина, которая бросает свой дом, «Детей. Я не думаю, что вы собираетесь взять их с собой. Конечно же нет. Им будет гораздо лучше с их гувернанткой. А там я смогу спокойно ожидать перемен к лучшему, когда, наконец, король скажет себе, что мой муж помешался. Вы знаете его последнюю выходку? Он вообразил себя большим тюльпаном и приказал постельничему поливать себя». Шевалье захохотал и упал на колени перед своей красавицей, покрывая ее руки поцелуями. — Вы так прекрасны, Гортензия, как же может быть иначе? Легко представить себе, что мужчины рядом с вами сходят с ума. Ваш муж без всякого сомнения любил вас, и это его самое большое несчастье. — И для вас тоже? — спросила Гортензия, не отнимая, впрочем, руки. Это еще одна причина, почему я уезжаю, если я так опасна. Хочу проверить свой мистицизм. Могу и надеяться, что вы мне поможете. Вы хотите, чтобы я что-то сделал для вас, Гортензия? Я готов сделать все, что угодно. Поехать в Рим, если вы того пожелаете. Но позвольте мне предусмотреть все детали. Я дам вам своих лучших слуг, но вы сделаете это лучше меня. А когда все уляжется, я приеду забрать вас. Яркая улыбка осветила ее красивое лицо. Вот за что я вас так люблю, мой шевалье. Я всецело полагаюсь на вас. И так, при помощи шевалье Дерона и Филиппа Манчини, всегда готового помочь своей дорогой сестре, Гортензия начала приготовление. Филипп отправил одного достойного джентльмена, приготовить сменных лошадей. Сам раздобыл комфортабельный экипаж, денежные средства. Руан, со своей стороны, предоставил в распоряжение Гортензии своего самого лучшего слугу Нарцисса и Пажа Корбивиля, юношу двадцати лет, очень живого и жизнерадостного, ближайшего наперстника сеньора. Для большей безопасности решено было не посвящать в планы сестер Гортензии, Олимпию и Марианну. Их незнание само по себе служило надежным прикрытием беглянки. Вечером, 13 июня, Гортензия должна была идти ужинать в Сен-Жермен с Олимпией. Разумеется, она так и не появилась. Встревоженная Олимпия отправилась искать ее по Парижу. Но на полдороге из дома встретила своего брата Филиппа, который, предвидя ее удивление, отправился ей навстречу. — Где же Гортензия? — спросила графиня де Суассон. — Она вам ничего не рассказала? — Нет. — Надо полагать, — спокойно ответил Филипп, — что она отправила с другой дорогой, поскольку я видел, как она выехала раньше меня. Олимпия не поняла что скрывается за многозначительной улыбкой герцога. Филипп Манчини говорил сущую правду. Он в самом деле видел, как она выехала, но то была дорога на Милан. И в то время, как Олимпия снова и снова обегала Сен-Жермен в поисках сестры, ломая себе голову в догадках, где же она может быть, Гортензия быстро удалялась от Парижа, сидя со своей неизменной нанон в снаряженном герцогом де Невером экипаже, верив в себя, авантюре, которая, как она надеялась, закончится нескоро и даст ей возможности жить, как она хотела, полнокровной, бурной жизнью.